Глава 31. Будьте на связи. Итак, вы уже знаете, что я думаю о мифе, связанном с балансом между жизнью и работой. Я не ищу равновесие, мне нужна интеграция. Я не верю в жертвы, я верю в выбор. Для молодого амбициозного профессионала, имеющего семью, реальность состоит в том, что иногда вас нет рядом, и вы что-то пропускаете. Так-то оно так, но семья очень важна для меня. Поэтому я прилагала все усилия, чтобы бывать в том месте, которое я люблю, с близкими мне людьми. но мне приходилось работать над тем, чтобы улавливать ожидания. После переезда в Калифорнию я должна была подумать о способах показать детям, насколько они важны для меня, и в то же время выполнять свои рабочие обязанности. Мне пришла в голову идея заключить с детьми соглашение и никогда не нарушать обещаний. У кэрл Бартс, генерального директора OutDesk, я заимствовала великолепную стратегию. Нас познакомил общий друг. Мы выпили вместе кофе и узнали, что у нас много общего, в том числе одиннадцатый размер обуви. Во время этого разговора Кэрол поделилась со мной методом, который стал очень важен для нашей семьи. Каждый раз, когда Кэтлин и китан начинали заниматься в новом кружке или в начале семестра, мы просматривали расписание их игр, концертов и так далее. Я получала представление о том, сколько мероприятий смогу посетить. Затем я давала им обещание. Я приду, по крайней мере, на четыре ваших мероприятия в этом семестре. Затем я старалась побывать на шести. Таким образом, раз уж я не могла приходить каждый раз, по крайней мере, я сдерживала свое обещание на счет четырех мероприятий. Если я бывала на шести, мы все чувствовали себя намного счастливее. Я никогда не хотела, чтобы дети разглядывали трибуны в поисках матери, которая не пришла. Также я дала непоколебимое обещание по поводу телефонных звонков. Я сказала детям, что, когда бы они не захотели со мной поговорить, они могут просто мне позвонить. «Даже в середине рабочего дня я отвечу на звонок, если смогу. Если я не отвечаю, но это действительно важно, они должны просто перезвонить еще раз, и я возьму трубку». Это давало детям понять, что хотя моя работа отнимает львиную долю моего времени, они занимают главное место в моем сердце. Разумеется, когда я уехала из Далласа в Кремниевую долину, быть рядом с семьей стало несколько труднее. Один из лучших способов оставаться на связи появился в качестве сюрприза от Кэтлин. которая во время моего первого года в Калифорнии была десятиклассницей. На День матери, открыв её подарок, я почувствовала лёгкое замешательство. Это была тонкая книжечка с символами путешествий на обложке. Она выглядела, как обычный блокнот из магазина канцелярских товаров. «Открой её», — сказала Кэтлин, и я подчинилась. На первой странице была следующая запись. «Дорогая мама». Я купила эту книгу, чтобы мы могли лучше поддерживать связь между нами. Одну неделю она будет у меня, и я буду записывать в нее свои мысли, а потом отдам тебе. И ты можешь взять ее на следующую неделю и тоже писать в ней. С любовью, Кэтлин. Читая это послание, я заплакала. После всех трудностей, всего времени, проведенного врозь, всех перемен, через которые я заставила пройти дочь, она хотела быть ближе ко мне. Меня переполняло чувство благодарности к Кэтлин. Несмотря на все, она так заботилась обо мне и любила меня. Мы поддерживали связь каждую неделю. На самом деле, мне по-настоящему нравилось записывать мысли в дневник и делиться ими с дочерью. Моя арендованная квартира в Калифорнии была скудно обставленной, можно сказать, пустой. Место, в котором можно оказаться сразу после развода. Было странно и, честно говоря, несколько неприятно приходить домой в это безжизненное место. Хотя мы со Скотти разговаривали каждый вечер, и я часто общалась с детьми, мне не хватало физического ощущения дома. Поэтому я записывала в дневник все, что произошло за день. «Привет, малышка. У меня закончился еще один долгий день. У нас были встречи с ключевыми торговыми партнерами, пытались убедить их заказывать у нас больше DSL-линий. И мне нужно было закончить презентации для отделов продаж и маркетинга. Сейчас я сижу в моей скудно меблированной квартире, ем салаты и разогретый замороженный обед, и мечтаю оказаться дома, чтобы вместе с вами, ребята, насладиться папинными блюдами. Вечера — это самое плохое. на решение, которое мы приняли, было таким, чтобы и у тебя, и у меня было то, чего мы хотим. Глядя на эти пустые белые стены, я просто должна напоминать себе, что я хочу быть генеральным директором, а ты должна закончить школу, никуда не переезжая. Поэтому я сижу здесь, в пустой квартире. Люблю тебя. Сущая безделица — просто дневник, но это помогло. Еще больше, чем записывать свои мысли, мне нравилось читать, что писала Кэтлина о своей жизни. Это заставляло меня чувствовать, что мы хорошо справляемся, и моя семья на правильном пути. Главная мысль, следующая из ранее сказанного, если вы решите совмещать карьеру и семью, вам придется идти на уступки. Но немного творческого начала и сотрудничества, и ваша семья найдет свои собственные способы оставаться на связи, даже если работа уведет вас далеко от дома.